43. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Когда-то, в некие стародавние времена, ежели они существовали, конечно, было как. «Эй, песик-барбосик, подь сюда, и прихвати заодно мои тапки». Ну, песик-барбосик хватал те тапки пастью и стремглав к кровати. А вось хозяйская дланька снется за гривка. Вот радость-то. Или врежет тапком под зад». Ну и ладно. Благо, что не ботинком. Те слава мягкой лапе все ж в сторонке стоят. Сгрызь бы, да только тогда точно и скалашматят. Или кастомаху мимо носа пронесут. Пусть уж стоят. Отныне времена другие. Новые. Значит так, вершина разума и смысл существования сферы принесли мы тебе передающую станцию, а делать ты будешь следующее. Я практически на вытяжку, только не стою, а сижу, ибо собачьему царю Геккарсу не пристало задирать круглые глазищи вверх. Дело наше с тобой, человек разумный, секретное, то есть, как попугает по-вашему, подотчетен только мне лично. Усек ветеринар дар, на этого, что рядом, не обращай внимания, он ничего не понимает, просто будет творить то, что ты пропопугаешь. Речь о бывшем радисте, даме Залате, ныне просто ходячем механизме. Он и вправду механизм. Поставишь перед носом расколотый, готовый к употреблению кокос, будет сидеть не шевелясь, покуда не скомандуешь «Ешь». Тогда будет жевать, и тут опять следи, ибо если вовремя не остановить, то выев, мякоть начнет ломать зубы о скорлупу. И переломает, будь спок. Работают ли батареи рации, доктор? Так они ж вроде с питанием от мирового цвета, так что... Хорошо, кривит красные губы в подобии ухмылки голова. Мне надо, дар чтобы ты вызвал сюда своего человеческого бога, бога пламени и бога железа тоже. Но с ним проще. Все же это рация, она его порождение, верно? Верно, низкопоклонствую я, ибо можно ведь и таким образом толковать о достижениях слепой людской цивилизации. Но есть вопрос, Гекерс, даже несколько вопросов. Но хоть один мож. — Я уже слышу твой вопрос, дар, сообщает мне разумная собака, обладающая к тому же телепатией. — Мне требуется... Не только мне, вообще требуется... Требуется вызвать сюда самого сильного бога пламени, чтобы он спалил тут все и даже не оставил головешек. — Так требуется, доктор Дарр. — Придумай как, ветеринар Дарр. — Э- господин Геккарс, бормочу я в самом деле не понимая. Имеется в виду что? Какой такой огонь? И тут в моей голове возникает картина, четкая такая, или почти четкая, но понятная до жути. Телепатия в действии. Я наблюдаю искрящийся, чуть заслоненный более близкими молниями, бьющими с земли в небо, атомный гриб. Я правильно, По? Правильно, доктор Дарр. В этом месте требуется взорвать самые большие бомбы бога пламени. Вызови сюда летающие пещеры, бомбовозы, дар. Придумай как. Но думай не слишком долгое время, ветеринар, дар. У нас мало времени.